Неспеша, чуть согнувшись под своей ношей, он зашагал следом за удалявшимся отрядом, а мальчишка яростно выкрикивал, точно рассерженный ребенок, «Отпусти меня! Черт бы тебя побрал! Отпусти меня! Я могу идти!» Бородатый не произнес ни слова в ответ и вскоре скрылся за поворотом дороги. Ред сидел неподвижно, опустив вожжи, и глядел им вслед –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 Весь день сегодня шли бои. Вы знаете какие-нибудь другие дороги? Небольшие проселки, тропы, которыми можно миновать Рафанд Рэдди и Джонсборо? — Знаю, — обрадованно воскликнул Скарлетт,